Ник ни разу не оторвал глаз от губ Глэна. «Но ее там вообще не оказалось. А это я нашел у нее на подушке». Он протянул им листок бумаги. Крупным дрожащим почерком там было написано. «Мне надо на какое-то время уйти. Я согрешила и возомнила, что знаю волю Бога. Моим грехом была гордость, и он...» Хочет, чтобы я опять обратилась к нему. Скоро я снова буду с вами, если будет на то Божья воля. эби Фримонту. Что же нам теперь делать? Спросил Стью. Как ты думаешь, Ник? Ник взял записку и перечитал ее. Потом он отдал ее Глену. Выражение боли исчезло с его лица. Осталась только грусть. «По-моему, нам надо перенести общий митинг на сегодняшний вечер», — сказал Глен. Ник покачал головой. Он достал свой блокнот, что-то написал на страничке, вырвал ее и вручил глену. Стью прочитал записку, заглянув глену через плечо. «Человек предполагает. Бог располагает». Матушке Абагейл нравилось это выражение. Она часто его повторяла. глен ты сам говорил, что она руководствуется в своей жизни иными принципами, чем мы. Что делать? Она ушла. Мы не можем этого изменить». «Но ведь поднимется волнение», — начал сил «Конечно, поднимется волнение», — сказал Глэн. «Ник, не стоит ли нам, по крайней мере, устроить заседание комитета и обсудить проблему?» Ник нацарапал. «С какой целью? зачем устраивать собрание которое ничего не сможет решить ну мы можем организовать поисковый отряд она не могла выйти далеко ник два раза обвел в кружок фразу человек предполагает а бог располагает ниже он написал если вы найдете ее то как вы собираетесь привести ее сюда в цепях «Конечно, нет!» — воскликнул Сью. «Но мы не можем просто так бросить ее на произвол судьбы, Ник. У нее появилась какая-то вздорная идея, что она обидела Бога. Что, если она решит пойти в какие-нибудь проклятые заросли, как какой-то парень из Ветхого Завета?» Ник написал. «Я почти уверен в том, что именно это она и сделала». «Ну так пойдем за ней!» глен положил руку Стью на плечо. «Погоди минутку, восточный Техас. Давай-ка рассмотрим подоплеку этого дела». «К черту эту подоплеку! Я не вижу никакой подоплеки в том, чтобы позволить старой женщине бродить черт знает где день и ночь, пока она не умрет от солнечного удара или переохлаждения». Она необычная старая женщина. Она — матушка Абагейл, и здесь она выступает в роли местного папы римского. Если папа решит отправиться в Иерусалим, разве правоверный католик станет отговаривать его? Черт возьми! Но ты же понимаешь, что это не одно и то же? Нет, это как раз одно и то же. Во всяком случае, так считают жители свободной зоностью. «Готов ли ты ответственно утверждать, что Бог и в самом деле не велел ей уйти в леса?» «Нет, но...» Все это время Ник что-то писал, а теперь он протянул листок Стью. Стью, это ничего не меняет, разве что пострадает боевой дух свободной зоны. Да и в этом я не уверен. Люди не станут разбегаться только потому, что она ушла. Но это означает, что нам не придется немедленно посвящать ее в наши планы. Может быть, это и к лучшему. Я схожу с ума, сказал Стив. Иногда мы говорим о ней, как о препятствии, которое надо преодолеть. Как будто она — это затор на дороге. А иногда ты говоришь о ней так, словно она папа римский и не может ни в чем ошибиться, даже если захочет. Но я... — Люблю ее. — Чего ты хочешь, Ники, чтобы кто-нибудь споткнулся о ее труп этой осенью в одном из ущелья к западу от города? Хочешь оставить ее там, чтобы из нее получилась священная пища для ворот?